И решительно не согласен с мнением фаворина, что на перу нужно отнимать у человека блюдо, которому он пристрастился, и подсовывать ему все время новые. И что жало кто-то ужин, где гостей не подчуют гусками различных птиц, ибо лишь дрозд стоит того, чтобы съесть его целиком.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 вздыхая о говядине и свином укроке, когда им подают куропаток. Пусть стараются. Они-то и есть самые прихотливы. У них вкус настолько изнежен, что им уже не хочется того, что они могут иметь когда угодно. Это забавы, пресытившиеся богатством роскоши. Сущность этого порока в том и состоит, чтобы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 но, правда, в великой благодарности, почти из колыбели послал меня в одну из принадлежавших ему деревушек и держал меня там, пока мне нужна была кормилица, и даже еще дольше, приучая меня к самому простому и бедному образу жизни. Довольствующийся немногим желудок освобождает от очень многого. Не перети на себя самих, а тем более не поручайте жёнам заботу о питании своих детей. Пусть они растут как придётся, подчиняясь общему для всех естественному закону. Пусть они привыкаются и привыкают к воздержанию и простоте. Пусть они лучше идут от суровой жизни к лёгкой, чем обратно. Отец мой преследовал ещё и другую цель.